Глава пятидесятая Долгое время никто не мог вымолвить ни слова. Только сидели с ошарашенным видом и пялились на Томаса. На лбу у того выступила испарина, ладони похладели и тоже покрылись лепким потом. А ведь надо было продолжать. Ньют, столь же растерянный, как и все остальные, наконец нарушил тишину. «Ты о чем это вообще?» «Сначала мне нужно кое-что открыть вам. Насчет нас Терезой». «Когда Гэль обвинял меня во всяких пакостях, у него была на это веская причина, и все другие, которые прошли через превращение, тоже узнали меня». Он ожидал взрыва возгласов, поток вопросов, но все как в рот воды набрали. «Мы с Терезой, но мы другие», — продолжил Томас. «Мы с самого начала были вовлечены в работу над испытаниями лабиринтом, но клянусь против своей воли. Поверьте, это правда». На этот раз тот же вопрос тупо повторил Минху. «Томас, что ты мелешь?» «Создатели использовали нас Терезой. Если бы вы сохранили воспоминания о прошлой жизни, то наверняка захотели бы разделаться с нами. Но я просто обязан был рассказать об этом, чтобы вы поняли, теперь нам можно доверять, чтобы вы поверили мне, когда я расскажу о единственном возможном пути отсюда». Томас обвел лица стражей внимательным взглядом, вновь задаваясь вопросом, стоит ли ему продолжать? Поймут ли они его? Но выхода не было. Он должен был рассказать все без утайки. Должен. Он глубоко вдохнул и кинулся, как в омут. Мы с Терезой помогали конструировать лабиринт. Мы помогали в организации всего этого мероприятия. Все по-прежнему пребывали в таком ошламлении, что никто не смог выдавить из себя ни слова. Томас решил, что они либо не поняли его, либо не поверили. «Ну и как это понимать?» — наконец подал голос Ньют. «Тебе же и нафиг только шестнадцать! Какой с тебя к черту конструктор, да еще и такой долбанной штуковины, как наш лабиринт?» Томас даже сам было засомневался, но быстро опомнился. Он доверял своим воспоминаниям. Да, шизуха полная, но так оно и происходило. Мы были, ну, сообразительнее других. Думаю, проверка на сообразительность — одна из вариантов. Но гораздо важнее то, что у нас Тереза есть дар, делавший нас особо ценными в процессе конструкции и строительства этого места. Он остановился. Наверняка они думают, что у него окончательно снесло крышу. «Говори!» — заорал Ньют. «Выкладывай, мать твою!» «Мы телепаты!» «Можем разговаривать друг другу прямо в голову, мля!» — выпалил Томас. Выложив все на чистоту, он почувствовал стыд, как будто признался в карманной краже. Ньют заморгал от измоления, кто-то закашлялся. «Слушайте», — заторопился Томас оправдаться, — «они принудили нас оказывать им помощь. Я не знаю, как и зачем, но так и было». Он помолчал. «Может быть, для того, чтобы увидеть, сможем ли мы завоевать ваше доверие, будучи при этом частью команды создателей?» «Возможно, мы с самого начала были предназначены для того, чтобы разгадать загадку и найти дорогу на свободу?» «Неважно! С помощью ваших карт нам удалось выявить код. Теперь настало время им воспользоваться!» Томас смотрел на своих слушателей, и... странное дело. Ни на одном лице не обнаружилось следа гнева. «И это всё правда, и я прошу прощения. Но вот что я вам скажу. Мы теперь в одной лодке». Тереза меня послали сюда наравне со всеми другими, и мы можем погибнуть, точно так же, как и все другие. Создатели видели достаточно, так что пришло время финального испытания. Мне необходимо было пройти через превращение, чтобы уложить последний кусочек мозаики на место. Как бы там ни было, мне хотелось, чтобы вы знали правду. Знали, что у нас есть шанс пройти тест до конца. Ньют потопился и покачал головой. Потом обвел взглядом других стражей. Создатели! Вот кто это сотворил, а не то с Терезой. Создатели! И им придется за это поплатиться. «Да какая нафиг разница?» – добавил Минхо. «Мне, например, наплекать. Давай, рассказывай, как нам отсюда вырваться». Томас почувствовал такое облегчение, что сначала даже не мог говорить. В горле застрял комок. Он-то был уверен, что если его сразу не сбросят с обрыва, то, по крайней мере, зададут жару так, что мало не покажется. Ну, теперь беседа пойдёт полегче. В одном месте, где мы и не искали никогда, стоит компьютер. Кот откроет дверь, через которую мы сможем покинуть лабиринт. По сигналу того же компа Гривер отключатся и не смогут последовать за нами, если, конечно, нам удастся дожить до этого момента. «Что это ещё за место, в котором мы никогда не искали?» спросил Лалби. «Чем, по-твоему, мы занимались целых два года?» «Поверь мне, в этом месте вас действительно не было». Минху поднялся с места. «Так, ладно, где оно?» «Да это чистое самоубийство!» уклончиво промолвил Томас, зная, что просто тянет время. Ответ был уж больно страшен. Как только станет ясно, что мы пытаемся прорваться, по нашу душу явятся Гриверы, причем все сразу, и это и есть финальная проверка. Он хотел убедиться, что до всех дошло, каковые ставки в игре. Шансы на выживание у каждого из них были невелики. «Так где это?» — повторил Ньют вопрос Минхо, наклоняясь вперед. «За обрывом», — ответил Томас. «Нам надо пройти через нору Гриверов».